«Иллюзии». Проводив Офелию до вестибюля оперы, Торн ушел не оглянувшись. Они больше так и не перемолвились ни единым словом. Офелия как во сне шла одна по сверкающему паркету. Девушке чудилось, что огромные люстры с их ослепительным светом угрожающе нависают над ней. Парадная лестница опустела. Офелия спустилась в лабиринт коридоров, ведущих к гримерки. Не считая нескольких лампочек, свет был уже потушен, работники театра давно разошлись. Афилия неподвижно стояла среди беспорядочно разбросанных частей декораций. Вот нос корабля из папье-маше, а вот фальшивые мраморные колонны. Она стояла и слушала собственное свистящее дыхание. «Я вас не люблю». Итак, она сказала это. Девушка никогда не думала, что такие простые слова способны причинить боль, физическую боль. Ей казалось, что треснувшее ребро терзает изнутри все ее тело. Офелия не сразу разыскала гримерку, где оставила тетушку Розелину. Та по-прежнему сидела на стуле в темноте, бессмысленно глядя в пространство, словно марионетка, брошенная кукловодом. Офелия включила свет, подошла к ней и шепнула на ухо. «Тетя!» Тетушка Розалина не ответила, не повернула головы. И только ее руки мерно двигались, разрывая листок с либретто, склеивая его прикосновением пальцев, снова разрывая и снова склеивая. Может быть, она воображала, что находится в своей реставрационной мастерской. Этого никто не должен был видеть. Офелия поняла, что нужно увести тетку в безопасное место — Осторожно, стараясь не спугать старушку, она вытащила у нее из пальцев либретто, взяла за руку и вздохнула с облегчением, когда тетка послушно встала со стула. «Надеюсь, мы идем не в сквер», — пробормотала тетушка. «Терпеть не могу скверы». «Мы идем в архив», — солгала Офелия. «Крестный нуждается в вашей помощи». Тетушка Розелина одобрительно кивнула. Она была настоящим профессионалом и всегда откликалась на просьбы, когда речь шла о спасении книги от разрушительного воздействия времени. Офелия за руку вывела старушку из комнаты. Казалось, она ведет за собой сомнамбулу. Они прошли по одному коридору, по второму, потом вернулись назад. Недра оперы были настоящим лабиринтом, а скудное освещение отнюдь не помогало ориентироваться. Вскоре Афилия поняла, что им нелегко будет выбраться отсюда. Четно она предъявляла грому лифтеру свой ключ, давая понять, что живет в лунном свете. Тот ничего не желал слушать. «Я впускаю только приличных людей, понял, дурачок бессловесный? А это, — сказал он, ткнув пальцем в тетушку Рузелину, — по-моему, выхлестало слишком много шампанского». И впрямь тетушка Розелина непрерывно сжимала и разжимала пальцы, бормоча какие-то несвязные фразы. Офелия уже со страхом подумала, что им придется провести в опере всю ночь, как вдруг за ее спиной раздался густой низкий голос. «А ну-ка, пропусти их, малый, они со мной!» К ним неспешной поступью приближалась матушка Хильдегард, звонко постукивая по паркету золотой тростью. Со дня отравления она немного похудела, однако ее цветастое платье все равно было слишком узко для грузной фигуры. Свои волосы с сединой она выкрасила в черный цвет, но это ее отнюдь не молодило. Матушка Хильдегард по-хозяйски вошла в кабину, налегая всем телом на трость. Этот лифт с мягкой обивкой был гораздо скромнее того, на котором поднималась оперная труппа. Офелия осторожно подтолкнула вперед тетушку Розелину, моля Бога, чтобы та не заговорила, и поклонилась матушке Хильдегард так низко, насколько позволяло больное ребро. Вот уже второй раз старая архитекторша приходила ей на помощь, и девушке было приятно хотя бы поклоном поблагодарить свою спасительницу. Но Офелия ждала разочарования. Хильдегард ответила на ее поклон взрывом смеха. «Мы с тобой квиты, малыш. Гребец без весла. Только этого мне и надо было, чтобы не подохнуть со скуки в их опере. Я ржала, как ненормальная, до самого антракта». Грум резко нажал на рычаг, показывая всем своим оскорбленным видом, как ему неприятно обслуживать столь вульгарную особу. Афилия напротив, прониклась к матушке Хильдегард еще большим почтением, и неважно, что та вела себя как рыночная торговка, по крайней мере, она не стеснялась нарушать устои этого прогнившего мира. Наконец они прибыли в центральную галерею лунного света, и матушка Хильдегард фамильярно потрепала мимо по волосам. «Я дважды оказала тебе услугу, малыш, и в благодарность прошу только об одном» чтобы ты этого не забывал. У здешних людишек короткая память», — добавила она, устремив свои маленькие черные глазки на грома, «но я-то прекрасно все помню за них, за всех». Офелия с сожалением смотрела ей вслед. Сегодня вечером она чувствовала себя такой одинокой, что готова была принять помощь от кого угодно. В лунном свете царил необычный покой. Бесчисленные стены и часы показывали четверть первого ночи, а хозяева и гости замка должны были спуститься из башни только на рассвете. Добравшись до верхнего этажа и пройдя по коридору к роскошным апартаментам Беренильды, Офилия наконец, почувствовала, что они в безопасности. Она уложила тетку на диван, подсунула ей под голову подушечку, расстегнула ворот платья, чтобы легче дышалось, и уговорила выпить немного минеральной воды. Нюхательные соли, которые Офелия сунула тетке под нос, не оказали ровно никакого действия. Розелина испускала громкие вздохи, вращала глазами и, наконец, задремала. «Спите, спите», — подумала Офелия с неистовой надеждой, «а потом проснитесь здоровой». Упав в низкое кресло рядом с обогревателем, девушка поняла, как безумно она устала. Самоубийство Густава, вторжение драконов, нескончаемо длинная опера, бред тетушки Рузелины, агрессия Фрей, разговор с Торном на заброшенном вокзале, ее ребро, проклятое ребро, не дающее ей передышки. Офелии казалось, что с утра на нее навалился непосильный груз проблем. «Расслабляться нельзя», — подумала она, — «нужно встать, сварить кофе, поухаживать за тетушкой, подлечить рану на щеке». И забылась сном, не успев перечислить все, что ей надлежало сделать. Офелию разбудило позвякивание дверной ручки. Из своего кресла она увидела Беренильду, входившую в комнату. В розовом свете лам красавица выглядела одновременно сияющей и утомленной. Ее кудри, не скрепленные шпильками, золотистым нимбом окружали точеное лицо. Она была все в том же сценическом наряде, но кружевное жабо, цветные ленты и длинные бархатные перчатки, видимо, где-то потерялись. Беренильда бросила взгляд на тетушку Розелину, дремавшую на диване, затем на мимо в кресле, Возле обогревателя и заперла дверь на ключ, отрезав таким образом комнату от внешнего мира. Офелия выбралась из кресла только со второй попытки. Тело, как старый заржавленный механизм, не подчинялось ей. Моя тетя, хрипло сказала она, ей очень плохо. Беренильда ответила самой, что не наесть очаровательной улыбкой. Она подошла к девушке с величавой грацией лебедя, скользящего по глади озера. Только вблизи Филия заметила, что ее глаза, обычно такие ангельски прозрачные, помутнели от усталости. — Ваша тетя? — мягко переспросила она. — Ах, ваша тетя! Беренильда не шевельнула и пальцем. Но Офелия вдруг получила жестокую пощечину, которая едва не снесла ей голову с плеч. Царапина, полученная от Фреи, заболела с новой силой. Девушка не успела опомниться, как получила вторую пощечину, не менее жестокую, чем первая. «А это вам, мой маленький безмозглый гребец, за то, что вы выставили меня на посмешище». Лицо Офелии пылало так словно его обожгло огнем. В ней вспыхнул безудержный гнев. Она схватила хрустальный графин и выплеснула воду в лицо Беренильды. Та буквально окаменела. С ее бровей ресниц серыми струйками потек грим. «Надеюсь, это несколько освежит вас», глухо сказала Афилия. «А теперь извольте осмотреть мою тетку». Придя в себя... Беринельда вытерла лицо, подобрала юбки и, опустившись на колени возле дивана, потрясла старушку за плечо. «Мадам Розелина, вы меня слышите?» «Вам следовало бы сходить к Бородобрею, мой бедный друг», — ответила та. Офелия, в свою очередь, склонилась над теткой. «Как, по-вашему, ее кто-то одурманил?» «Сколько уже времени она в таком забытье?» — спросила вместо ответа Беренильда. «Мне кажется, это с ней случилось как раз перед началом спектакля, но весь день она была в здравом уме. То есть, конечно, она ужасно боялась выйти на сцену, но не до такой степени, чтобы потерять рассудок. По-моему, теперь у нее в голове прошлое смешалось с настоящим». Беренильда с трудом встала на ноги. Вид у нее был мрачный. Вода с мокрых волос капала ей на шею. «Похоже, рассудок вашей тетки помутился под воздействием какой-то иллюзии. Афелию точно громом поразило. Если госпожа Беринильда потеряет ребенка до наступления вечера, у меня не будет никаких причин вредить вашей родственнице. Где она слышала эти слова? Кто их произнес?» «Это был не Густав, точно, не он!» Девушке казалось, что ее мозг накалился до предела в попытках вспомнить что-то очень важное. «Шевалье!» — заикаясь, прошептала она, — «он был с нами в лифте!» Беринильда задумчиво любовалась игрой света в оконных стеклах. «Я знаю, на что способен этот мальчишка!» Если уж он заключает чей-нибудь рассудок в недрах прошлого, оттуда можно выбраться только изнутри. Не хочу вас пугать, моя милая, но я сильно сомневаюсь, что ваша тетя обладает достаточной сильной волей, чтобы избавиться от этого наваждения. У Афелии помутилось в глазах. Лампы диваны тетушка Розелина вихрем завертелись вокруг нее, как будто мир разом утратил устойчивость. «Освободите ее!» Почти беззвучно взмолилась она. Беренильда сердито топнула ногой. «Вы что, не слышите меня, глупая девчонка?» «Ваша тетка заплутала в своих собственных переживаниях, и я бессильно с этим бороться». «Тогда попросите шевалье», — простонала Офелия, — Он ведь сделал это не просто так. Он наверняка чего-то ждет от нас. — С ним торговаться бесполезно, — отрезала Беренильда. Он никогда не отказывается от своих намерений. Ну, — Ну-ну, успокойтесь же, дорогая моя малютка. Госпожа Розелина ничуть не страдает, а у нас с вами полно других забот. Офелия с ужасом взглянула на Беренильду. «Я только что узнала, что служанка, игравшая вашу роль в замке, выбросилась из окна. В припадке «внезапного безумия», — уточнила красавица с нарочитой иронией. Шевалье раскрыл нашу тайну и решил нам это доказать. «Господи, а еще и охота! Уже через несколько часов!» — простонала она. «Как все это неприятно!» «Неприятно!» — медленно повторила Офелия, не веря своим ушам. «Из-за них погибла ни в чем повинная девушка. Из-за них тетушку Розелину безвозвратно отправили в прошлое, а Беренильда находит это всего лишь неприятным?» Очки Афелии потемнели так, словно кругом внезапно настала глубокая ночь. Ночь, населенная кошмарами. Нет, нет, это просто какое-то недоразумение. Юная служаночка вовсе не умерла. И тетушка Розелина сейчас очнется, зевнет и встанет. «Должна признаться, что я уже начинаю нервничать», — со вздохом сказала Беренильда, рассматривая в карманном зеркальце остатки грима на лице. «Мне хотелось все организовать согласно традиции, но помолвка слишком затянулась. Торну давно пора бы жениться на вас». Офелия вырвала из рук Беренильды зеркальце и разбила об пол. потом расстегнула ливрею и отшвырнула ее подальше. Ей нужно было хоть ненадолго сбросить личину мимо, скрывавшую ее собственное лицо, и открыто проявить гнев. Когда Беринильда увидела девушку такой, какой она была на самом деле, осунувшуюся, покрытую синяками и кровоточащими царапинами, в искореженных очках, она не смогла скрыть изумления. «Я...» «Понятия не имела, что жандармы так сильно избили вас!» «И долго вы еще намерены играть нами!» — выкрикнула Фелия. «Мы вам не марионетки!» Беренильда, растрепанная, с размазанным гримом, тем не менее сохраняла олимпийское спокойствие. Она удобно расположилась в кресле и прошептала, глядя на осколки зеркала у своих ног. «Ах, вот какой вы становитесь, когда вас загоняют в угол! Но почему вы решили, что я вами манипулирую?» В ярости Офелия протянула к ней ладони, расставив пальцы. «Вот что вам было нужно с самого начала. Мои руки! Вы обручили своего племянника с чтицей, ибо где-то там, наверху, В башне. Ваш дух семьи пожелал, чтобы кто-то расшифровал его книгу. Наконец-то могла открыто выложить все, что думала, и слова лились из ее уст неудержимым потоком. «Всех ваших придворных беспокоит вовсе не наш брак» а то, что вы, именно вы, подсунете Фаруку нужного человека, того, кто удовлетворит его любопытство, и тогда вы станете незаменимой, не правда ли, и сможете покарать всех, кто вам не угоден». Поскольку Беренильда сидела застывшей улыбкой и не удостаивала ее ответом, девушка опустила руки. «У меня для вас плохая новость, мадам». «Если книга Фарука сделана из того же материала, что книга Артемиды, то прочесть ее невозможно». «Нет, возможно». Казалось, Беренильда вдруг решила выложить все карты на стол. «Возможно. И более того, другие чтецы уже попытались это сделать», — спокойно сказала она. «Между прочим, ваши собственные предки, дорогая моя крошка». «Правда, это случилось давно, очень давно». Офелия изумленно вытаращила глаза. Ее обожгло воспоминание о последней записи в дневнике Аделаиды. 2 августа, понедельник. Ну, наконец-то я успокоилась. Госпожа посол вернулась из поездки, и Родольф подписал у нотариуса договор с монсеньором Фаруком». Я не имею права распространяться о подробностях, но завтра нам предстоит встреча с духом этой семьи, И если мой брат представит убедительные доводы, мы станем богачами. «Так с кем же я связана контрактом? С вами или с вашим духом семьи?» «Ну, наконец-то до вас дошло», — вздохнула Беренильда, подавив зевок. «Правда, моя дорогая малютка, состоит в том, что вы принадлежите Фаруку так же, как и Торну». Шокированная Фелия вспомнила о таинственном ларце, который Торн вручил Артемиде во знаменование союза между двумя ковчегами. «Что же там было? Украшения? Драгоценные камни?» «Нет, вряд ли. Такая девушка, как Офелия, не могла стоить дорого». — Моего мнения никто не спросил, я отказываюсь. — Своим отказом вы глубоко оскорбите обе наших семьи, — возразила Беренильда бархатным голосом. — А если сделаете то, чего от вас ждут, Фарук возьмет вас под свое покровительство и оградит от любых нападок двора. Но Фелия больше не верила ни одному ее слову. «Значит, вы утверждаете, что мои предки уже читали его книгу. Но раз вы обратились к моей помощи, значит, их попытка оказалась безуспешной. Дело в том, что им так и не удалось уйти достаточно далеко вспять по времени», призналась Беренильда с безрадостной улыбкой. «Не понимаю, почему вы ждете от меня большего успеха, и почему вам обязательно нужно выдать меня замуж, чтобы достигнуть своих целей». Беринильда раздраженно щелкнула языком, «потому что ваши предки не обладали ни вашим талантом, ни свойством Торна». «Свойством Торна?» — растерянно переспросила Афилия. «Вы имеете в виду его когти?» «Нет, его память, его жестокую, неумолимую память, которую он унаследовал от своей матери, от летописцев». Офелия удивленно подняла брови. «Значит, память Торна — семейное свойство?» «Ну, предположим», — пробормотала она, «но я не понимаю, какое отношение его памяти наш брак имеют к чтению книги». Беренильда расхохоталась, до «Да самое прямое. «Разве вам не рассказывали о церемонии дара, которая позволяет сочетать свойства мужа и жены?» Такой обряд проводится только при заключении брака. Ваш племянник говорил мне, что после свадьбы постарается передать мне часть своей воинственности. Смущенно сказала Офелия, но вряд ли это поможет мне прочесть книгу. Чтецом книги Фарука станет Торн, а не вы, резко ответила Беренильда. Фелии понадобилось довольно много времени, чтобы осмыслить ее слова. «Значит, брак со мной нужен Торну для того, чтобы заполучить себе мою способность к чтению?» — спросила она наконец. «Да. И эта волшебная процедура обещает быть весьма плодотворной. Я убеждена, что мой дорогой племянник совершит настоящее чудо!» Афилия пристально взглянула на Беренильду. Теперь, когда ее гнев улегся, она чувствовала только одно — безысходную печаль. Вы презренная женщина. Лицо Беренильды внезапно помертвело. Прекрасные глаза испуганно расширились. Она судорожным движением прикрыла руками живот, словно защищая его от удара кинжала. «Что я вам сделала?» что вы так жестоко судите меня». «И вы еще спрашиваете?» — скричала Офелия. «Я видела вас в опере, мадам. Любовь Фарука вам обеспечена. Вы носите его ребенка. Вы его фаворитка еще долго будете ею. Но тогда зачем? Зачем вы вовлекаете Торна в свои интриги?» «Да за тем, что он сам так решил!» — в свою очередь вскричала Беринильда. «А я сосватала вас лишь потому, что он высказал такое желание». «Неужели вы думаете, что этот человек позволит собой манипулировать?» «Нет. Он гораздо более честолюбив, чем вам кажется. Ему понадобились руки чтицы, и я раздобыла ему руки чтицы». Вполне возможно, что, увидев вас впервые, он счел мой выбор неудачным. Да я и сама, признаюсь, слегка разочаровалась в вас. Афилия смутно почувствовала, что начинает сомневаться в собственной правоте. Оказалось, дело-то совсем плохо. Ей чудилось будто какой-то мертвящий холод проникает в ее жилы и медленно поднимается вместе с кровью к самому сердцу. Каким сговорчивым выказал себя Торн, когда она объявила, что не будет ему настоящей женой? Слишком уж сговорчивым. Он не утратил хладнокровия, не попытался ее разубедить, словом, вел себя вовсе не так, как подобает отвергнутому жениху, Как же я была наивна! Прошептала Офелия. Значит, в течение всех этих недель Торн старался защищать и оберегать вовсе не ее. Он оберегал ее руки чтицы. Тяжело опустившись на табурет, девушка уставилась на свои ноги в лакированных туфлях мимо. Она смотрела Торну в глаза, когда признавалась, что доверяет ему. А он трусливо отводил взгляд. «Она-то глупая!» Еще чувствовала себя виноватой в том, что отвергает его, и была так благодарна ему за то, что он не отверг ее. И теперь Офелии было так тошно, как еще никогда в жизни. Замерев на табурете, она не сразу заметила, что Берениль допустилась перед ней на колени и гладит ее спутанные темные волосы, ее израненное лицо. Фелия, милая моя, Фелия, я считала вас бессердечной, равнодушной, и только теперь поняла свою ошибку. Умоляю вас, не судите торные меня слишком строго. Мы просто пытаемся выжить а вовсе не используем вас ради нашего удовольствия. Офелия предпочла бы не слышать этого. Чем больше говорила Беренильда, тем больнее сжималось у нее сердце. Измученной усталостью, Беренильда, как обиженный ребенок, приникла щекой к коленем девушки. У Офелии не хватило духу оттолкнуть ее. Она вдруг заметила, что Беренильда плачет. «Мои дети!» — прорыдала Беринильда еще тесней, прижимаясь к Офелии. «У меня их отняли, убили одного за другим. Сначала Томаса, потом мою малышку Марион. Сейчас ей было бы столько же лет, сколько вам!» «О, Боже!» — прошептала Офелия. Беринельда уже не могла успокоиться, она всхлипывала, стонала и прятала лицо в рубашке Офелии, стыдясь своей слабости. «Я думала, что не перенесу этого, я хотела умереть, а Фарук, он... «Вам, наверное, хочется обвинить его во всех смертных грехах, но он был рядом, когда Николас, мой муж...» Погиб на охоте, и он приблизил меня к себе. Спас от отчаяния, осыпал подарками, обещал то единственное, что могло вдохнуть смысл в мою жизнь. Беренильда снова захлебнулась рыданиями, потом прошептала «Он обещал мне ребенка». Офелия глубоко вздохнула. И ласково повернула к себе лицо беринильды, залитое слезами, облепленное мокрыми волосами. Наконец-то вы говорите со мной честно, мадам, я вас прощаю.